Перечисленные выше примеры подавления конкуренции за рабочую силу не исчерпывают всех сфер и отраслей, в которых конкурентная борьба пресекалась на корню. Практически во всех основных сферах деятельности традиционно понимаемая конкуренция не была существенным элементом русской системы управления. Существовали специфические административные, экономические и социальные механизмы, подавляющие конкурентную борьбу. Так, должностной рост в Московской Руси не был полем конкурентной борьбы, так как соответствие должности на службе определялось не деловыми качествами, а родовитостью. Система так называемого мещничества. На низовом уровне в крестьянской среде о какой-либо конкуренции просто не могло быть и речи. Более работящие и умелые крестьяне не имели экономических преимуществ перед пьющими и лентяями, так как прибавочный продукт изымался барином и государством. Дополнительным средством борьбы с конкурентными отношениями служила крестьянская община с присущим ей принципом «круговой поруки» когда имеющий платил за не имеющего. Крепостное право, община, круговая порука, отсутствие индивидуальной крестьянской собственности на землю — это лишь наиболее заметные материализуемые факторы. А ведь было еще православие со свойственной ему апологией уравниловки и смирения, были традиции патриархальной семьи, с недопущением индивидуальных доходов и сколько-нибудь значительной индивидуальной необщесемейной собственности. Под действием этих факторов и сформировался менталитет русского народа. Неудивительно, что конкуренции не суждено было сыграть роль главной движущей силы экономического развития России. Разумеется, конкурентная борьба – В целом ряде сфер и видов деятельности все же имело место. В ходе Петровских преобразований она проникла на государственную службу, в офицерский корпус армии и флота, появился шанс сделать карьеру благодаря личным, а не фамильным заслугам. По мере расширения сферы товарного хозяйства появлялись новые элементы конкуренции в экономике. Хотя торговые обычаи русских купцов всячески сглаживали конкурентную борьбу. Они старались путем заключения договоренностей полюбовно разделить рынок и избежать ценовой войны. Для помещиков стала возможна покупка чужих земель и крестьян. В сфере культуры конкурировали за благосклонность публики писатели, журналисты, актеры и художники. Но эти позитивные явления, во-первых, появились уже после того, как система управления в своих главных чертах сложилась и закрепилась в стереотипах поведения и менталитете; во-вторых, указанные конкурентноспособствующие элементы никогда не занимали командных высот в политической и экономической жизни, фольклоре и образе жизни в целом. В-третьих, новым конкурентным явлениям и процессам противостояли такие же новые антиконкурентные явления и процессы. Например, высокая степень огосударствления вновь возникающих отраслей и сфер деятельности, особенно в ходе тех же Петровских реформ, ранняя монополизация многих отраслей в экономике. Что же касается большей части 20-го столетия, то здесь в условиях плановой экономики бесспорно преобладает тенденция к подавлению конкуренции. Почему русская система управления на протяжении столетий отторгала конкурентные отношения? Наиболее простой вариант ответа заключается в том, что конкуренция – хотя и ведет к все более эффективной деятельности, но в каждый конкретный момент не позволяет наиболее полно использовать имеющиеся ресурсы. Наоборот, конкурентная борьба временно выводит часть ресурсов из оборота. Так в ходе феодальных междоусобиц несут потери войска, которые можно было бы использовать в интересах государства в целом. Неограниченная государством конкуренция помещиков за рабочие руки приводит к запустению земель неудачливых хозяев. Разорение плохо работающих крестьян уменьшает количество плательщиков податей, подобно тому, как отсутствие централизованного планирования вызывает недогрузку производственных мощностей на многих предприятиях. Такого рода неполное использование ресурсов является своего рода платой общества за высокую эффективность конкурентной экономики. Не случайно в условиях войны или кризиса Даже рыночные страны активно аггрустствляют экономику и применяют элементы директивного планирования и фондирования, так как в краткосрочном плане этот путь позволяет выжать максимум объемов производства и финансовых ресурсов из наличного народнохозяйственного потенциала. Напрашивается вывод о неконкурентном характере русской системы управления как следствие недостатка ресурсов в условиях постоянной военной опасности. Страна всю свою историю прожила либо в состоянии войны, либо в ее ожидании, поэтому и не могла позволить себе такую ресурсоемкую роскошь, как внутренняя конкуренция. Однако данный вывод представляется не вполне логичным. Если бы система управления ради сиюминутного выживания обрекала страну на низкую эффективность во всех сферах и видах деятельности, то Россия еще на ранних этапах растратила бы все ресурсы и никогда не стала бы великой державой с такой обширной территорией, влиянием, материальными и культурными богатствами.